Моя теория была очень ясна и правдоподобна, как большинство ошибочных теорий. Глава седьмая. Внезапный удар. Пока я размышлял над этим слишком уж полным торжеством человека, из-за серебристой полосы на северо-востоке выплыла желтая полная луна. Маленькие светлые фигурки людей перестали праздно двигаться внизу, бесшумно пролетела сова, и я вздрогнул от вечерней прохлады. Я решил спуститься с холма и поискать ночлега. Я стал отыскивать глазами знакомые здания. Мой взгляд упал на фигуру белого сфинкса на бронзовом пьедестале, и по мере того, как восходящая луна осветила все ярче, фигура все яснее выступала из темноты. Я мог отчетливо рассмотреть стоявший около него серебристый тополь. Вон густые рододендроны, черные при свете луны, вон и лужайка. Я еще раз взглянул на нее, и ужасное подозрение закралось в мою душу. — Нет, — решительно сказала себе, — это не та лужайка. Но это была та самая лужайка. Бледное, словно изъеденное проказа, и лицо сфинкса было обращено к ней. Можете ли вы представить себе, что я почувствовал, когда убедился в этом? Машина времени исчезла. Как удар хлыстом по лицу меня обожгла, мысль, что я никогда не вернусь назад. Навеки останусь беспомощной в этом новом неведомом мире. Сама мысль об этом была мучительна. Я почувствовал, как жалость мое горло, пресекло с дыхание. Ужас, овладел мною, и дикими прыжками я кинулся вниз по склону. Раз я упал и даже расшиплил лицо, но я даже не пытался остановить кровь, вскочил на ноги и снова побежал, чувствуя, как теплая струйка стекает по щеке. Я бежал и, не переставая твердить себе, они просто. Немного отодвинули ее, поставили под кустами, чтобы она не мешала на дороге, но, несмотря на это, я бежал изо всех сил. С уверенностью, которая иногда рождается из самого мучительного страха, я с самого начала знал, что это вздор. Чутье говорило мне, что машина унесена куда-то, откуда мне ее не достать. Я едва переводил дыхание. От вершины холма до лужайки было около двух миль, и я преодолел это расстояние за десять минут, а ведь я уже не молод. Я бежал и громко проклинал свою безрассудную доверчивость, побудившую меня оставить машину, задыхаясь от этого еще больше. Я попробовал громко кричать, но никто мне не отвечал. Ни одного живого существа не было видно на залитой лунным светом земле. Когда я добежал до лужайки, худшие мои опасения подтвердились, машины нигде не было видно. Похолодев, я смотрел на пустую лужайку среди черной чащи кустарников, потом быстро обежал ее, как будто машина могла быть спрятана где-нибудь поблизости, и резко остановился, схватившись за голову. Надо мной, на бронзовом кедестале, возвышался сфинкс, все такой же бледный словно изъеденной проказой, ярко озаренной светом луны. Казалось, он насмешливо улыбался, глядя на меня. Я мог бы утешиться мыслью, что маленький народец спрятал машину под каким-то навесом, если бы не знал наверняка, что у них не хватило бы на это ни сил, ни ума. Нет, меня ужасало теперь другое проявление какой-то новой, до сих пор неведомой мне силой, захватившей мое изобретение. Я был уверен только в одном. Если в какой-либо другой век не изобрели точно такого же механизма, моя машина не могла бы без меня отправиться путешествовать по времени. Не зная способа закрепления рычагов, я потом покажу вам, в чем оно заключается». Невозможно воспользоваться ею для путешествия, к тому же рычаги были у меня, мою машину перенесли, спрятали где-то в пространстве, а не во времени, но где же? Я совершенно обезумел, помню, как я неистово метался взад и вперед среди освещенных луной кустов вокруг сфинкса, помню, как вспугнул какое-то белое животное, которое при лунном свете показалось мне небольшой ланью. Помню также, как поздно ночью я колотил кулаками по кустам до тех пор, пока не исцарапал все руки о сломанной сучьем.